Крижанич о России Изложенные обстоятельства жизни Крижанича имеют некоторый интерес, выясняя угол зрения, под каким складывались его осуждения о России, читаемые нами в самом обширном и тоже сибирском его труде, в политичных думах или в разговорах о владательству, то есть о политике. Это сочинение состоит из трех частей. В первый автор рассуждает об экономических средствах государства, во второй – о средствах военных, в третий – о мудрости, то есть о средствах духовных, в котором он присоединяет предметы самого различного свойства, преимущественно политического. Таким образом, обширное сочинение это имеет вид политического и экономического трактата,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 Они стоят на ближайшей очереди в мировом преемственном возделывании мудрости сменяющимися народами. В переходе наук и искусств от одних народов к другим мысль близкая к тому, что высказывали потом о круговороте наук Лейбниц и Пётр Великий. «Никто да не скажет», — пишет Крижанич, изобразив культурные успехи других народов, будто нам, славянам,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 Хочем древние девячины плесень отереть, Уметелися научить, похвальнее общенье начин приять, И блаженнее гостана дочекать. Вот образчик всеславянского языка, О котором так хлопотал Крижанич. Смысл его слов —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 Чужее владство, иноземное иго, тяготеющее над славянами.